8 марта Родился Шалва Аманашвили в 1931 году Мравал джамир Батано-Шалва 8 марта этого года исполнится 80 лет прославленному педагогу-новатору Шалве Александровичу Аманашвили. И тут, господа, передо мной встает задача почти неразрешимая. С одной стороны, Аманашвили – безусловный классик мировой педагогики, уже стоящий в одном ряду с Сухомлинским и Соловейчиком, а может и Сушинским. Его собственные педагогические результаты, как почти у всех основоположников собственных образовательных систем, неизменно блестящие, хотя в чужих руках эта система демонстрирует собственную неуниверсальность, поскольку каждая педагогическая методика есть прежде всего описание неповторимого авторского опыта. Гениальный учитель, как и гениальный исполнитель, может надавать тьму практических советов, но научить гениальности нельзя. Систем Станиславского или Чехова, увы, это касается в той же степени. А с другой стороны, никто, пожалуй, из крупных современных педагогов в диапазоне от Ильина до Шаталова не вызывает у меня столько вопросов, претензий А то и личных, страшно сказать, несогласий. И на естественное, а ты кто такой? Почти неизбежное в устах безоглядных адептов Шалва Александровича я смею лишь представиться потомственный учитель, преподающий и нынь. А кроме того, разве только учителям дозволено иметь личное мнение о гуманно-личностной системе образования, предложенной Аманашвили в развитии идей Давида Лордкипанидзе, Дмитрия Узнадзе и Барната Хачапуридзе? Аманашвили, может и должен раздражать, с ним можно и нужно спорить. Кого-то не устраивает его чрезмерное внимание к учению ререхов, этим особенно недовольны православные. Но дело ведь не в конфессиональной ревности, а в том, что на понятии духовность кто только не паразитировал, особенно во второй половине 80-х. Кого-то, например, меня, буквально бесит то, что Аманашвили, доктор психологических наук, член Кор, Автор сотен публикаций всерьез воспринимает детей индиго и утверждает в интервью, что сегодня явилось новое поколение акселератов только уже в духовной сфере. «Сколько практикующие педагоги натерпелись от этих индиго? Является к тебе родитель и требует поставить его юному гению пять, а то и вовсе не ставить оценок, потому что мальчик у нас особенный». Он индига, и если он среди урока принимается ходить по классу, шепча непонятное, или доказывать учителю, что тот ничего не понимает, а физические законы отменяются, надо смиренно преклониться. Это нам у них учиться, а не им у нас. Вообще у всех гениев бывали завиральные педагогические идеи. Еще Лев Толстой на полном серьезе сочинил статью «Кому у кого учиться писать?» крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят. И в ней много здравого, но запальчивости больше. Скажу вовсе уж кромольное: уважать-то ребенка, конечно, надо, и любить, и беречь, и все такое, но я как-то больше за Честертона, сказавшего «запретив себе приказывать детям, мы отнимаем у них право на детство». И видеть в ребенке, по совету Аманашвили, великую миссию, с которой он призван в мир, и любить его таким, каков он есть, я совершенно не готов. Потому что в очень многих детях с ранних лет различимы такие пороки и наклонности, что некритично обожать и уважительно развивать все это, кажется мне прямой капитуляцией перед злом. И бесконечные разговоры о том, что ребенка надо прежде всего любить, а все остальное потом – Кажутся мне попросту вредными для педагогического процесса. Наше дело научить ребенка чтению, письму и счету, знанию источников, поиску фактов, выбору профессии, самоотверженной работе, потому что все это гораздо труднее верифицируется. А вот духовность, индиговость и даже, простите, гуманность имитируется крайне легко. Ребенок может притвориться духовным, и научиться с умным видом изрекать пафосные банальности. И в классах новаторов мы этого навидались. А вот имитировать знания источников он не может. И систему уравнений с помощью гуманности не решит. Мне грешным делом всю жизнь кажется, что гуманен тот, кто умеет задумываться и сомневаться. А это свойственно прежде всего тем, у кого хорошо развита соображалка. «Вот с ней и надо работать, поменьше разговаривая о любви». И когда другой замечательный педагог и теоретик, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков говорит, что слишком-то любить ребенка учителю, пожалуй, и не надо, ибо это ведет к опасным профессиональным деформациям, я почему-то охотнее верю ему, ибо сектантских классов, где учитель становится для школьника полубогом, тоже видел достаточно». Мне скажут, что излагать все эти претензии в юбилейной статье как минимум бестактно. А я отвечу, что какое же это счастье, коллеги, если у нас есть учитель, с которым можно спорить. Если у нас есть живая и динамичная, субъективная и полемическая педагогическая система, которая в 60-е и 70-е была глотком кислорода, адекватнейшим и остроумнейшим ответом на казарменность советской школы, на беспрерывное унижение и унификацию. А Монашвили, вместе с единомышленниками, опираясь на идеи Выгодского и выдающихся тбилисских психологов — где сейчас эта великая школа? — запретил видеть в школьниках безликих, изначально виноватых учащихся, и научил воспринимать их как людей, имеющих право на собственное мнение. Одновременно с Соловейчиком, не менее спорным, азартным, заблуждающимся и все-таки великим, он настаивал на педагогике сотрудничества, отрицая педагогику насилия. Перегибая палку, увлекаясь и споря, он требовал для детей права на индивидуальную программу, побеждал пресловутую равниловку, стандартизацию и муштру, защищал изгоев, которых класс травил и гнобил, часто во главе с учителем. И не увидеть в педагогике Амонашвили этого страстного желания прежде всего защитить личность – которую, заметим, все в России и особенно в СССР традиционно стремилось затоптать, может только безнадежно зашоренный тупица, либо угрюм Бурчеев от педагогики. Учение учении Омонашвили, который настаивал на обучении ребенка с шести лет и первым научился мягко и осторожно адаптировать ребенка к современной школе, самой сутью своей противостоит стандарту, и в этом его особенная актуальность сегодня – когда советское образование разрушено и поругано, а новое не создано. Да здравствует умный, мыслящий, спорный, заблуждающийся великий учитель! Да здравствует учитель, воспитывающий такого же умного и нестандартного ученика! Да здравствует добрый веселый Амонашвили! Дай Бог ему долгих лет! Мрабал Жамиер.